Глава 11. Старший лейтенант Сергей Карташов не убегал. Он уходил. И не из зоны отчуждения, а внутрь её. Он шёл туда, откуда накануне вечером решили бежать два сталкера. Причём, если двое беглецов планировали срубить капусты прежде, чем сдёрнуть Карташуф имел твёрдое намерение предложить определённую сумму кому-то, кто согласится оказать некоторые услуги ему и его начальству. И денег Стерлин намеривалось не только предложить, но и заплатить. И начальство его кидать исполнителей тоже не намеревалось. Зачем, если речь о незначительной сумме, а вопрос, за который платят, достаточно серьёзен. На самом деле сумма была весьма и весьма значительной. Но для того, кто её платил, она по всей вероятности большой ценности не представляла. Сергей прикинул, какими активами располагает генерал, есть ли готов платить такие суммы бродягам и крякнул. А о том, какими суммами ведь от тех, кто выделял деньги Хворостину на подобную затею, было даже страшно подумать. Была, конечно, вероятность того, что вся эта подготовка операции по уничтожению Сталкерни инициатива нешибка умного генерала. Но оставался аргумент в пух и прах разметающий эту версию. Аргумент этот лежал застёгнутый на молнию в неприметном отделении на дне летинанского рюкзака и имел вид и пары пачек свежеотпечатанных банковских фантиков, которые, если верить государству, обеспечивались золотым запасом необъятной родины. Нет. Генерал не дурак. К дуракам такие бабки не плывут. Впрочем, о деньгах Сергей старался не думать, иначе возникали ненужные соблазны. А схватить немного или пусть даже много денег избежать в планы Карташова не входило. А зачем цепляться за сомнительную сумму и ставить себя в незаконное Это же не американское кино. Это российская жизнь. А здесь другие законы жанра. Просто надо понять, с кем подружиться, под кого подстелиться и с кем поделиться. И если грамотно организовать все эти три момента, то устроиться можно очень даже не дурно. А уж он-то сумеет правильно выбрать друзей. Тем более, что выбор зачастую очевиден. А вот с кем стоит дружить? С честным, но неумным капитаном или с вновь прибывшим генералом? Капитан просто как валенок. Такие всю жизнь живут с психологией сторожевого пса. Скажет хозяин задрать соседа, задерёт. А если велят за палкой бегать и тапки носить? Значит, будет товарищ капитан Берденко носить тапки и бегать за палкой до самой пенсии. А то ещё и на пенсии побегает. И не потому всё это, что у капитана Андрюхи нету мозгов, а потому что честный и неприспособленный. Капитан друг закодычный. Он ведь так ничего и не понял, не сообразил, что изменилось. Даже если и почувствовал А изменилось все. От расстановки сил до его к капитану отношения. Берденко вышел проводить и выдать напутствие. Сергей слушал капитана в полуха. Зачем, если он еще накануне выслушал напутствие от самого Хворстина? Карташов тратил на капитана время только из уважения ко вчерашнему начальнику, приятелю-собутыльнику. Но если капитан Андрюха навсегда остался во вчера, то старший лейтенант Сергей Карташов жил уже сегодняшним днём и планировал завтрашний. И это прекрасное далёко было сейчас полностью в его руках. Через кордон Сергей прошёл без заминки. Там были предупреждены и препятствий чинить не стали. Дальше стало хуже. С одной стороны ничего вроде бы не изменилось. Кордон был рядом, свои солдатики тоже. И никаких страстей, если верить роскозньям, кишит каждый квадратный метр зоны отчуждения видно не было. Но что-то такое неуловимое чувствовалось вокруг. Словно какой-то невероятно гениальный парфюмер сумел собрать в бутылочку запах страха и опасности, а теперь щедро распыскивал этот запах вокруг. Ощущение невидимой опасности усилилось, когда он скрылся за поворотом. Оно витало в воздухе. Иногда начинало казаться, что стоит только сделать шаг в сторону, и он уляпается во что-то смертельно опасное. Поэтому от дороги Сергей решил не отходить. А раздолбанная измеяющаяся лента испорченного дорожного покрытия казалась теперь единственной ниточкой, что связывала его с внешним миром. И он рефлекторно цеплялся за эту связь, хоть и понимал, что это не умно. С той стороны кордона ему много раз представлялось, как он сам сходит в зону, причём не по топчиться с краю, где те же слепые собаки и мелкие неприятные аномалии, что встречаются и по ту сторону кордона, а пройдёт глубже, чтобы оценить, насколько верно всё то, о чём болтает И идея эта виделась такой заманчивой. Сейчас же, когда задумка воплотилась в жизнь, ничего притягательного в ней не осталось. Создавалось впечатление, что на него кто-то постоянно смотрит, изучающе, недобро. Большой брат следит за тобой. Припомнилось мне, кстати, не то, где-то прочитанное, не то подсмотренное в кино. Больше всего ему хотелось сейчас развернуться на 180 градусов и бодрым шагом вернуться обратно. Карташов встряхнулся, отгоняя ненужные мысли. Ничего страшного. Ему же не в Припять топать и не на ЧАЭС. Всего-то и надо, что найти какое-нибудь местечко, где тусуются местные завсегдатые, подыскать нужного человека. Вот человек хорошо был бы такой, чтоб везде побывал и всё знал в деталях. А самому всё знать не обязательно. Это ж как в том анекдоте про Вовочку на встрече выпускников. "Вова, а ты кем стал?" "Генералом". "Как генералом? Ты же в школе ни черта не знал". "Да я и сейчас ни хрена не знаю, но чтоб к утру всё было сделано". Шутка ни разу не позабавила. Наоборот, Стерли почувствовал, что нагоняет на себя бодрость, которой нет, и на самом деле его слегка лихорадит. Спокойно, пробормотал вслух. Спокойно. Не боится только дурак, либо профессионал. Любая храбрость может иметь всего одну из трёх причин. Или человек не осознаёт степени опасности и не боится, потому что не понял, чего надо бояться. Или человек всё прекрасно сознаёт и перебарывает свой страх. Или он знает подноготную и понимает, как с этой опасностью справиться. Тогда он не боится, потому что опасность перестаёт быть для него опасной. Смелость, основанная на знании. Сергей не мог похвастаться глубоким знанием зоны и её обитателей. Знал он всё это весьма поверхностно и большей частью в теории. Но на практике значон был неплохо. С формой пришлось расстаться. Зато гардероб обогатился бронькой военного образца. Берил 5М, приятно оттягивал плечи. Снаряги и датчиков ему напихали по самое не былуй. Дазиметр, датчики аномалий, ещё какая-то сложная хрень, PDA. С последним обращаться было привычнее всего. На ладонник он и в Африке на ладонник. Кстати, о на ладонниках. Там же есть GPS-навигатор и какие-никакие карты. Карташов вытащил из кармана ПДА и нажал кнопку «Пуск». Экран замерцал холодным светом, и Сергей принялся ждать, когда хитрая машинка загрузится и подгрузит приложение. Минута, ушедшая на включение, подгрузку карт и связь со спутником показалась вечностью. А ещё отец-инженер рассказывал, как работал на компьютерах, занимавших чуть ли не целую комнату. И персоналки в истории их времён попиной молодости были тупыми как калькулятор. И любое приложение грузили по полчаса с дискет размером с тарелку или аудиокассет магнитной плёнки. Как люди вообще умудрялись жить с такими гаджетами, было непонятно. ПД наконец заработал в режиме навигатора. И в непосредственной близости засветились яркие движущиеся точки. Пока Сергей думал, стоит ли ему встречаться со сталкерами посреди дороги, точки на экране приблизились, а запеленгованных людей стало видно. Они шли вдоль дороги, двое по одной бучению, трое по другой. Чёрные, сливающиеся с пейзажем фигуры, вооружённые не лучшим образом, Но вооруженные. А пятеро с оружием – это не хухры-мухры. Карташов реально оценил свои шансы. Бежать не хотелось. Бегать вообще была не лучшая идея. Даже по ту сторону кордона этот вид спорта не практиковался. Хотя там ничего особенно страшного не встречалось. Идти на конфликт с пятью вооруженными мужиками было еще глупее. Он не Терминатор, не Брюс Ли, не Рэмбо и не прочие герои фильмов в изобилии наштампованных на рубеже веков. Это только в кино толпа разгоряченных мужиков выстроится в очередь и будет ждать, пока герой разомнется и уделит время каждому, чтобы прикончить. А в жизни все проще. Убьют и все. И никакая подготовка не поможет. Кто уверен в обратном? либо наивен, либо самоуверен сверх меры. Что остаётся? Сергей убрал руку с колоша и прилепил в физиономию мину, подходящую для дружеской беседы. Опеньки. Если повезёт, то обойдётся миловал лошак. А может, ещё и поيمهт чего получится. За дело. Нет предложения, от которого нельзя отказаться, он семь петерым, конечно же, не сделает. Да и вряд ли среди этой пятёрки есть тот, кто ему нужен. Но до какого-нибудь сталкерского злачного места протис с этими ребятами можно. Ведь могут же они за небольшую плату проводить до местного кабака. Эй! окликнул тот, что шёл впереди. Сергей миролюбиво кивнул. Чего болдой трясёшь? Грамило, что шёл впереди других, видимо, был за старшего, но как и его собратья, особо печатью интеллекта на челе не отличался. Клешни задерит дурило и ствол на землю. Картошов на пряксе. Мысли о том, что с кем-то из этих жлобов можно договориться, мгновенно улетучились. Головорезы подходили ближе. Время шло. Надо было что-то решать. Сохраняя умиротворённый вид и продолжая улыбаться, Сергей стряхнул по сторонам глазами. Справа от дороги чуть в стороне громоздилась куча бетонных плит, и ему до той кучи было ближе, чем к гопстопчикам. "Глухой, что ли?" подал голос ещё один горелообразный. "А вот оно значит как. За периметром послушать этих говнюков, так все благородные охотники за удачей." А здесь внутри зоны, а выходит всё иначе. Обычные бандики. Гопота немытая. Вы уточните, чего мне делать? крикнул Сергей, чувствуя, как подступает злость. А то оружие на землю, когда клешнек вверху, никак не получится. Оумный, да? вмешался третий. И Карташов внутрим почувствовал, как внутри обреза начинается движение. А раскручивается, вырывается и преодолев разделяющее их пространство, разорвав плоть, заканчивается уже в его брюхе. Нет. Что вы? Такое же быдло, как и вы. мелькнуло в голове, но вслух Сергей ничего не сказал. Резков скинул автомат и припал на колено, дал короткую очередь и перекатом кувыркнулся с дороги на обочину. А в ответ раздались злые выстрелы. Карташов с качками помчался к бетонным плитам. Присел, перевёл дыхание. Дал очередь из-за угла и аккуратно высунул нос. В поле зрения обнаружились трое, пригнувшись к земле. Четвёртого Сергей заметил поздно. Он присел в траве на обочине. Именно четвёртый первым шарахнул с портошева. Старлет пригнул. Ситуация выходила паршивая. Всё же придётся играть супермена. А эти игры добром не кончаются. Он дал очередь слепую, качнулся в сторону, ловя по памяти цель и снова нажал на спуск. Особо активный четвёртый оказался ближе, чем предполагал Сергей. Но это его не спасёт. Тело перестроилось на рефлексах, Ах, и четвёртый повалился на землю с истошным воплем. Блядь, пиздец! Не убил, но зацепил, мелькнуло в голове. Только где же пятый? Это была последняя мысль. Сзади что-то сильно ударило в затылок, и Карташов повалился на землю. Сознание, если и оставило, то вернулось практически мгновенно. Мир перед глазами размылся и помутнел. Трещала голова и мутила, как с перепою. Или как после удара прикладом. Перед глазами появились ноги в берцах. Сергей повернулся и попытался встать. Выходило плохо. Движения давались с трудом, и с координацией были явные проблемы. Карташова сильно пнули, возвращая на землю, дернули за шкирку и потащили в сторону дороги. Сергей не сопротивлялся. сил не было. Только почувствовал, как тело волочится не по грязи, а уже по асфальту. Осмыслить всё это он не успел. Очередной пинок отправил Сторлеев в горизонтальное положение. Гопстопщики стояли уже здесь, обступили полукругом. Теперь на Сергея смотрели четыре ствола: два средней паршивости автоматика и два обреза. Впрочем, качество оружия оптимизма не вселяло. С такого расстояния, даже если один из этих охламонов окажется косой, второй слепой, а еще у двоих патроны заклинит, хоть кто-то да попадет. А разок из обреза в живот схлопотать. Дело, мягко говоря, не самое приятное. «Подъем, педрила!» — рыкнул злой голос главаря. Карташов с трудом встал и... Его шатало словно пьяного. Тот, что был за главного, подошёл ближе. Дальше всё должно было идти по разработанной ещё, наверное, в каменном веке схеме. Его обезоружат, обшарят карманы, заберут всё его добро и поделят между собой по им одним ведомому принципу. А старшего лейтенанта Карташова либо отпустят с миром, либо положат тут же одним выстрелом. А то и без стрельбы обойдутся. Зачем патроны тратить? Даже скорее всего без стрельбы. Одного-то он подстрелил, а такого не прощают. Порежут на бретельки и бросят медленно умирать. Главный бандуган выхватил нож, подтверждая жизнеспособность того, что представил себе Стерлиг во всех подробностях. И в этот момент хлопнуло разрушая стройную цепочку плана Гопстопа. Лицо второго бандита, того, что в самом начале усомнился в его способности слышать, вспыхнуло красным пятном. И несчастный гопник повалился на землю с простреленной головой. Карташов сообразил это задним числом, как и то, что произошло с Хредом. А произошло все мгновенно, потому как у гопников С реакцией, видимо, было лучше, чем у получившего по башке прикладом старшего лейтенанта. Главарь схватил Сергея за плечо, перехватил за запястье. Карташова развернула, заадренную руку дёрнула вниз и заломила за спину. В горло упёрлось хорошо заточенное лезвие. Не кишки пустят, так глотку перережут, отрешённо подумал старший лейтенант. Голову словно затуманила Или скорее даже заморозило. Всё происходящее вокруг воспринималось почему-то как что-то далёкое и случившееся не с ним. Будто Сергей подрёмывал в кинотеке на зала, наблюдая за всем этим на экране. Главари прижал нож к Сергеевой глотке, прикрываясь орлем, как живым щитом, принялся всматриваться в ближайшие кусты. Оставшиеся двое тоже водили жалами по окрестному пейзажу. Но растительность вдоль дороги была здесь довольно густой, и от обочины вправо и влево уходили пусть и невысокие, но уклоны вверх. Не самая лучшая позиция при таком раскладе. Лезвие ножа резче вжалось в горло, норовя вспороть кожу и пустить кровь. «Это твой?» – зашипел главарь в самое ухо. «Колись, гондон, а то прирежу». «Я был один». Честно ответил Сергей. Эй, оряв на гулярьку с там растущим на склоне. Какого хрена? Этот фраер не твоя забота. Мы сами разберёмся. А ты иди куда шёл. Вместо ответа хлопнул второй выстрел. Карташов приготовился поглядеть, как грохнется на землю очередной труп с развороченной головой. Но невидимый Ворошиловский стрелок сбойнул, и второго трупа не вышло. Только тот бандит, что стоял теперь рядом с главарём, прикрывающимся Сергеем будто щитом, дёрнулся и завывая, запрыгал на месте. Умышленно ли или нечайно? А только невидимый снайпер мознул. Пуля пролетела склизняком, рванув бандику уха. Продолжая орать, Покалеченный подхватил автомат и принялся яростно поливать кусты. Подчиняясь возникшей истерии, другой гоп-стопщик поддержал товарища огнем. Мир вокруг заполнился какофонией. Грохотали выстрелы, трещали поливаемые свинцом заросли, орал дурин со стрелянным ухом. В общий гвалт вклинивались перекрывающие весь остальной шум одиночные. У главного... Хоть он и оказался самым выдержанным из всей компании, тоже сдали нервы. Неприятное давление на горло отступило. Главарь отбросил нож и взялся за автомат. Сергей чувствовал, что его теперь почти ничто не сдерживает. Хотя руку и выворачивало за спину, но внимание ему уделялось минимум. И сейчас он вполне мог справиться со старшим бандикум. Мог бы, если бы его всё ещё не штормило. Да и возникал вопрос, а что дальше? И пока ответа не было, Карташов не торопился что-то делать. Стрельбище на самом деле продолжалось считанные секунды. После тихого в сравнении со всеми остальными шумом выстрела, количество треска заметно уменьшилось. Следующим выстрелом скосила бандика с драным ухом. На этот раз пуля легла как надо. А потом всё стихло. И Старлей понял, что в этой дикой пугающей тишине остался только он, выворачивающий ему руку главарь и невидимый стрелок. Беглого взгляда на дорогу хватило, чтобы понять. Трое из пяти больше никогда никого не разведут ни на хабар, ни даже на самый завалящийся мобильник. Они вообще больше никогда ничего не. Четвертый. которого снял Сергей. Ни то помер, ни то отключился. Карташов имел довольно крепкие нервы и приспособленный желудок, не реагировавший даже на созерцание вскрытия его анатомички. Но вид трёх мёртвых мужиков с размазанными головами заставил что-то внутренне неприятно всколыхнуться. Стой, падла, рявкнула в самое ухо, возвращая Сергея к реальности. Сторлей дёрнулся, но быстро сообразил, что кричат не ему. Разогревшееся дуло автомата дёрнулось снизу в челюсть, словно пытаясь досверлиться до мозгов. "Стой, мля!" В голосе главаря появилась визгливая нотка. "Или я его пристрелю, на хрен!" Карташов поглядел на склон. Там среди кустов замерла фигура в камуфляже. Невысокий сухонький мужичок стоял среди покошенных автоматным огнём кустов и держал на прицеле не то Сергея, не то спрятавшегося за его спиной гуп-ступчика. В руках у мужичка была допотопная трёхлинейка. Мосинский карабин с прикрученной оптикой выглядел устрашающе древним, но в эффективности этого образца сомневаться не приходилось, как и в том, что обращаться с винтовкой мужичок умеет. Нажмёшь на спуск и тебе крышка, сказал мужичок с мосинкой хриплым, подпитым голосом. Тихо сказал. Но такие тихие слова впечатались в мозг не хуже генеральского рыка на плацу. Оставшись в одиночестве, губступчик задёргался. Сергей спиной чувствовал его сомнение и метание. Даже если человек хорошо себя контролирует и на лице у него ничего не написано, Мышечные сокращения сдадут с потрохами. А уловить эти подёргивания, когда к тебе прижимаются, как к девке, было несложно. Гопник сомневался и явно жалел, что сунулся к этой безобидной, казалось бы, добыче. Но сняв с их голову, а волосах не плачет, надо было как-то выкручиваться. А пусти ствол! И едва сдерживая истерические нотки в голосе, крикнул он: "Перебьёшься?" хрипло ответил мужичок. "Вот и твою мать хочешь!" У бандита окончательно сдали нервы, и он завязал высоко по бабье. "Ничего." Сухочавый мужик с мосинкой был всё так же тих и спокоен, и палец его покоился на спусковой скобе. И во всём этом было столько взвешенности, что нервничать начал бы кто угодно. Прикрывающийся Сергеем бандюган именно этим сейчас и занимался. Карташов подумал, что если мужичок с мосинкой не перестанет действовать тому на нервы, то финала этого эпизода старший лейтенант уже не увидит. А те тайные мысли ощущения отстранённости и восприятия происходящего как подрёмование в кинозале пропали, будто бы их и не было вовсе. Сердце застучало часто-часто, словно пыталось нагнать упущенное. Спина стала влажной, ладони липкими. И Карташов понял, что он сам начинает нервничать не хуже прижавшегося сзади гопстопщика. Отпусти парня и уходи. Всё так же тихо сказал мужичок с мосинкой. А начал был обо бандит. Своё можешь забрать, разрешил мужичок. Стрелять не буду. Только уходи сейчас, а то передумаю. Последнее слово было сказано. Стоящий сзади понял это не хуже, чем Сергей. Карташов понял это по тому, как напрягся глава у покоившейся шейки. Рука, упиравшая автомат дулом в серьге его челюсть, заметно дрогнула. Время стало липким и тягучим, как струйка пота, ползущая между лопаток. Только заходилось неистово сердце. Наконец, в необремененной лишними мыслями к голове созрело решение, и Карташов почувствовал, как перестает упираться в челюсть горячий металл. Затем ослабла хватка на руке, И жаркое тело обгадившегося с перепугу гопника отпрянуло в сторону. Сергей с облегчением выдохнул, откашлялся и, потирая запястье, повернулся. Бандит пятился назад, глядя мимо Стерлея. "Ты обещал", напомнил он зачем-то. Карташов ждал, что он обернётся и побежит, но тот лишь повернулся в полоборота и продолжил пятиться. Сзади зашуршали шаги. Карташов снова обернулся. Следить за двумя потенциально опасными незнакомцами одновременно, при том что находились они с противоположных от него сторон, было крайне неудобно. Мужичок опустил трёхлинейку, и шурша палыми листьями скатился вниз по склону. Сергей только сейчас смог его разглядеть. Сухощавый, немолодой лет сорока пяти помятый, словно страдающий от тяжелого похмелья когда он подошел поближе Карташов понял, что предположение его было не слишком далеко от истины от мужичка пахнуло такой волной перекисшего выхлопа, что старлей чуть снова не закашлялся «Киряй!» кивнул мужичок «Что?» не понял Карташов «Зовут меня!» Киряй пояснил мужичок. Его пошатывало. Хотя, если судить по запаху, то сегодня он не пил. Скорее пил несколько недель перед этим. Сергей представился старлей. Он только теперь сообразил, что штормило Киряя не от выпивки. Левое плечо его темнело мокрым. Киряй между тем присел на корточки. И принялся ковыряться в ране. «Сука!» Пробормотал он, шипя от боли. «Зацепил таки, пидор!» «Чего смотришь? Аптечка есть?» Последняя реплика была обращена к Карташову. И тот, насколько мог, спешно полез в рюкзак. Голова болела, тошнила. Мысли путались. «Сколько?» За 15 минут произошло слишком много, чтобы воспринимать это спокойно. И сотрясение он, судя по всему, словил. А ведь ещё и в зону толком не зашёл. Да. Надо признать, что через кордон всё выглядело несколько иначе. А тут четыре трупа, гоп-стоп, запойный снайпер с допотопной винтовкой. Щёлкнул затвор. Сергей мигом обернулся на своего спасителя, который запросто мог оказаться и не спасителем вовсе. Киряй присел на колено, вскинул карабин и с неспешной обстоятельностью вылавливал в трубку прицела ушедшего уже на приличное расстояние бандику. "Ты же обещал", начал было Сергей. Карташов метнул взгляд на почти скрывшегося из виду гопстопчика. Тот не успел уйти. Кулемма сел на землю. Киряй опустил винтовку. "Я сказал, что могу передумать", бросил он. "Ты там долго возиться будешь? Анальгетик какой-нибудь есть?" Сергей встряпенулся и полез в рюкзак. Из раскрученной уже аптечки выудил шприц и пачку ампул. Хрустнуло стекло свёрнутой головки ампулы. Шприц навернул внутрь, медленно начал наполняться. Киря смотрел за Стерлевым с брезгливой жалостью. Господи, зачем ты наплодил столько идиотов? Патетически изрёк он. Спасаешь от пятерых кретинов одного? А он такой же придурок. Карташоу хотел послать мужичка на хрен, но отмитив, как ходят ходуном его руки и неловкие движения, передумал. Прав кляй. Паршиво сейчас товарищ старший лейтенант смотрится. Разволновался как баба и позорит честь мундира. Впрочем, на честь мундира наплевать. Об этом пусть Андрюха Берденко думает. Это для него важно. А Сергею важно найти проводника. И Киряев выглядел весьма привлекательной кандидатурой. Вот только проверить его как-то надо. Старли чуть вдавил поршень, выпуская из шприца воздух. Подошёл ближе и попытался отстранить руку Киряева, чтобы посмотреть на рану. Тот не дал, только выдернул шприц из руки. Дай сюда. Сергей не стал сопротивляться и выпустил шприц из рук. Пластиковая трубка с поршнем и иглой вывернулась из пальцев и шлепнулась на дорогу. Киряй чертыхнулся. «Хм, безрукий!» – пробурчал под нос. Кого он имел в виду, себя или его, Сергей так и не понял, так как шприц выронили, можно сказать, совместными усилиями. «Промыть надо!» – предложил Сергей. Глядя на рану и на мужичка, который всадил иглу в тело, и неторопливо с той же обстоятельностью, с которой только что отстреливал людей, давил на поршень. Не надо, отмахнулся Киряй. Это ж пуля, а не нож. Там и без твоих подмываний всё обожгло. Бинтовать умеешь? Сергей кивнул, пропустив мимо ушей сомнительные высказывания на тему прижиганий. Бинтуй. Если так приспичило, можешь перекисье плеснуть. Хотя бы мне сейчас чего другого плеснуть. Бедон трещит жутко. Давление, предположил Карташов, щедро плеснув на рану перекисью и начав перебинтовывать. Давление, передразнил Киряй. Я что Похож на пенсионерку. Похмелье. Во рту кака. Голова бубо. Денежки тю-тю. У тебя выпить нет? Сергей покачал головой. Боже, зачем ты наплодил столько идиотов? Как же ты Как тебя? Сергей Процедил сквозь зубы Карташов. Как же ты живёшь, Серёга, если у тебя выпить ничего нет? А сам, ходячая вино-вода что ли, огрызнулся Сторлей. Так я не живу. Я подыхаю, с селенской тоской в голосе отозвался Киряй. Карташов кончил бинтовать, рванул край бинта, делая импровизированные тесёмки. А зачем ты меня спасал, если я идиот? Я не тебя спасал, буркнул Киряй. Я у ублюдков отстреливал. Это разница. Хм, ты, значит, не ублюдок? Я честный бродяга, кивнул Киряй. Я такими вещами не занимаюсь. Сталкеры такими вещами не занимаются. Это только мусор всякий, гоп-стоп, мы подошли из-за угла. И когда видишь человека и подозреваешь в нем бандюка, сделать ничего не можешь. Потому что какие твои доказательства? А когда доказательства вот они, грех не облагодействовать человечества и не избавить шесть с хреном миллиардов добрых самаритян От парочки мразей. Старли затянул импровизированные тесёмки на бантик, поднялся на ноги и принялся упаковывать рюкзак. Киряй тоже поднялся. Только в отличие от Карташова внимание уделил не своим вещам, а принялся выворачивать карманы трупов. Честный бродяга, значит, подумал про себя Сергей. Нет. К чёрту этого Киряя. Может он и полезен в качестве проводника, но слишком своенравный и непредсказуемый. К тому же хам. А говорят, талант не пропьёшь, загундел вдруг Киряй. Не пропьёшь. Как же? Это ж надо так промазать было. К тому же алкаш, мелькнуло в голове. Сергей закинул на плечо рюкзак Подхватил автомат и собрался идти. «Ты куда?» – одернул пропитый голос. Не успел Карташол сделать и двух шагов. «По делам!» «Меня проводишь, потом по делам!» – безапелляционно заявил Киряй. От такой наглости Сергей застыл на месте с открытым ртом. «С хрена ли!» – выдавил он наконец. Я один могу не дойти. Штормит меня мальца. Не дай бог отключусь по дороге. А ты меня в чувство приведёшь. У меня дела, сухо произнёс Карташов. Подождут твои дела. Киря перехватил мосинку поудобнее. Я тебе, между прочим, жизнь спас. Подставился из-за тебя. «А тебе жалко со мной чуть-чуть прогуляться!» Сергей поглядел на трехлинейку в руки сталкера. «Жизнь спас!» «Это, положим, не аргумент. Сам ведь сказал, что не его спасал. Другое дело винтовка. Это уже серьезно. Особенно если знать, как этот пропойца, несмотря на пропитый талант, с ней обращается». И хрен его знает, что у него синяка в голове перемкнёт. А ему, как ни крути, придётся какое-то время идти спиной к этому. Сергей прикусил губу. Можно, конечно, пристрелить алкаша, но это было бы уже слишком даже для него, с его прагматичным подходом ко всему. Куда идти? Кисло посмотрел на синяка Карташов. Господи, ну зачем? Закатил к небесам глаза Киряй и поглядел на Сторлея, будто видел его впервые в жизни. Да мой, куда ж ещё?